12 часами позже и шестичасовыми поясами восточнее. Не реви. Я не реву. Вот и я говорю: не реви, тоном Карлсона из второго мультфильма повторил сурок и мысленно вздохнул. Как выяснилось, не так-то просто быть старшим, особенно учитывая, что с возрастом как раз наоборот. Тем более, когда он о парнице, постоянный нервяк по мужу, а у тебя самого шалят гормоны и мысли нехорошие на тему А вдруг девушка решит, что на хрен ей вечно отсутствующий игрок не нужен? Да и пошёл это во к чёрту. Леночка всё же справилась с собой, ну, кратко и так, чтобы Пашка её не видел. Три раза ха, вытерла, ну, кстати, выступившую слезинку и откинулась на спинку удобного офисного кресла. Всего несколько дней прошло, как уехал Сергей, а кажется, целая жизнь. Раньше она не замечала за собой подобного. Может, просто надоело быть сильной? Из задумчивости её вырвал голос сурка. Может, поспишь? Не, не хочу, сам ложись. Я сегодня успел выспаться. Пашка лениво потянулся до да так, что хрустнули суставы. Во, мне тут Серёга перед отъездом историю рассказал. Тебе не рискнул, ну да мне-то пофигу. Будешь слушать? А давай. Только если что, дам в глаз. Как минимум попробуешь. А всё почему? И почему же? Потому что сердишься. Если женщина сердится, значит она не только не права, но и понимает это. Я тебя сейчас Ладно, ладно, прекращаю. Значит, слушай сюда. Попали два путешественника в плен к дикарям. И вождь у них спрашивает: "Смерть или матумба?" Ну, один подумал и говорит: "Матумба". Выходит здоровенный негр, загибает его, ну и имеет противоестественным образом. Во второго спрашивают: "Смерть или матумба?" Он в ответ гордо: "Смерть". Вождь поворачивается к племени. Белый человек выбрал смерть через матумба. пошляк фыркнула Леночка, но лёгкий, пуская даже чуть истерический смешок в её голосе прозвучал. Чего сорок в принципе и добивался? Каждый испорчен в меру своих возможностей, и вообще на себя посмотри. Это так к чему? Глаза девушки нехорошо прищурились. Да так. Придумать отмазку Пашка не успел. Дверь распахнулась, и на пороге возник личный генерал Кузнецов. Бодрый, но притом осунувшийся. Последние дни не прошли для него даром. химини меня глаза светятся огоньком мрачного веселья. Война, а иначе это было не назвать, забирала у него силы, но и давала их взамен. Немного иные, конечно, однако уставая, генерал словно вымолодел. И сейчас, судя по выражению его лица, им предстояло большое дело, то, при котором будет не до усталости. Товарищи офицеры, да сидите, не скачите как бешеные блохи, готовых к свершениям. Так точно. Сорок всё-таки вытянулся во афрунт. Смешно, однако эта часть армейского ритуала ему нравилась. Генерал посмотрел одобрительно, кивнул. Очень хорошо. Направиться и быть готовыми. У вас около получаса, потом начаться может в любой момент. Молодые сейчас подойдут полным составом. Не обижайте их. А вот это уже серьёзнее. Раз собирают всех, в прошлый раз в готовности была только половина, остальные местали с рыбацкой кояк. И генеральская шутка никого не обманула. Просто ещё одна попытка снять напряжение перед боем. С урока вернул и как только Кузнецов вышел, плюхнулся в кресло перед своим компьютером. В очередной тысячный, наверное, раз всё проверил и перепроверил. Честное слово, он сам не понимал, откуда в нём проснулась вдруг такая дотошность, но помешанность на проверке стала у них притчей во языцах, и едва ли не визитной карточкой их группы. Рядом тем же самым занималась Леночка, и движения её были столь же спокойно выверенными. Камикадзе бормотал сорок часов спустя, разглядывая неспешно разворачивающиеся для атаки японские танки. Как естькамикадзе? Это почему ещё? спросила Леночка. Судя по всему, на автопилоте, поскольку глаза её не отрывались от той же картины, что видел сейчас Пашка. Разве что видела она её чуть-чуть с другого ракурса. Её танк и, соответственно, камера наблюдения были смещены почти на полсотни метров. Последнее, впрочем, мало на что повлияло. А ты вспомни характеристики этого барахла. Наверное, у них просто закончились нормальные танки, и в бой идёт всё, что удалось наскрести на складах. Не будет здесь никаких элитных частей. Опять будем размазывать постёнки и древние жестянки. Не говори, гоп. Суруклишь, пожал плечами. Говори и не говори, вражеские танки вползали в прицелы. И это был единственно важный сейчас нюанс. Всё остальное подождёт. Работаем вдвоём. Остальные пока сидят и не дёргаются. Возможно, это отвлекающий манёвр. Он не видел, но почувствовал, как Леночка кивнула, и почти сразу раздалось обиженное: "А мы?" Ну вот, началось. Считают, что их зажимают, а на самом деле они тут самые-самые. Ну сколько людей, столько самомнений. Леночка повернулась к группе поддержки, улыбнулась им уголком рта. С учётом надетого шлема получилось жутковато. а вы сидите и выполняете приказы. Со стороны молодых раздалось обиженное пыхтение, но дисциплина оказалась превыше обид. Собравшиеся понимали, и чем занимаются, и за что им платят. Хотя, конечно, потом при случае Пашка усмехнулся мысленно. Конечно, они попробуют. Только вот их никто не дрючил так, как первый состав. Молодёжь так и не вышла за рамки компьютерной игры. Это было сочтено излишним стало быть, эти возможности, которые получил их троица, останутся для молодых, смешно, большинство из них куда старше него, да и Леночке с Сергеем тоже недоступными. Впрочем, чёрт с ними. С урок привычно скользнул пальцами по джойстику, качнул его для пробы, аккуратно поймал в прицел головную машину японцев и стал ждать, когда она приблизится. Бить стоило, наверняка,